Глава 34. Диколесье больше не было лесом. Оно вырвало себя с корнем, приняло другую форму. Теперь всё оно находилось в теле Эмона, опутанным колючим венком. Эмона больше не было Лишь диколесье в облике человека стояло перед ними. Когда оно бросилось на Солмера, земля задрожала. Рэд села на корточке. Магия холода больше не прижимала ее к земле. Горло больше не пересыхало от ужаса и страха. Бог леса по-прежнему выглядел как Эмон. Это было его лицо с резкими чертами, его темные волосы. Но двигался он совершенно не по-человечески. Туман стекал по его ветвям. Он ронял листья, которые кружились на ветру. Солмер был глубокой тенью, Эмон золотым сиянием. И оба были ужасны. Эмон, тот, кто был Эмоном, но больше уже им не являлся, и Око Короли даже это она скоро потеряет, ударил Солмера кулаком в челюсть. Обломки коры и листья брызнули во все стороны. Голова короля резко дернулась в сторону. Но все же губы его скривила острая, почти ликующая ухмылка. А ведь мог тихо и спокойно умереть. Солмир вытер кровь с рта тыльной стороной запястья. Тени окутывали его, как черная латная рукавица. Волки умирают проще, чем боги. Лира стояла на краю леса, не веря своим глазам. Зарычав, она бросилась вперёд через границу Деколесья, которую так долго не могла перейти и которой больше не существовало. Схватила с земли свой Тор. Фаев без колебаний последовал за ней. Позади них по-прежнему простирался лес, но теперь он был совсем другим, приглушённых цветов. В небе над ним, обычном небе, высыпали звёзды. Всё, что делало этот лес Деколесьем, теперь находилось в Эмоне. Тела жриц в белых заляпанных кровью одеждах лежали между осквернёнными страж-древами на границе рощи. Их кровь стекала на корни. Кирьи нигде не было видно. Али рыฉнулся, начал отползать от деревьев. Кровь из раны на лбу заливала ему глаза. Волосати ней, окружавшая рощу, становилась всё шире и шире. Тьма закручивалась в воздухе, как клубы дыма. Земля вокруг дрожала. В неё словно ломились снизу, как в запертую дверь, и эта дверь скоро будет выбита. Эмон выставил руки вперёд. Земля под ногами Солмера взорвалась стволами острыми как копья. Они прошли сквозь Солмера как сквозь дым. Тьма клубилась и сворачивалась. Солмер скрючил пальцы, и тени сковали руку Эмона, заламывая её за спину. Раздался звук множества ломаемых лесным пожаром ветвей. Эмон вырвался из хватки тени, но на руке его остались тёмные следы ожогов. Несмотря на то, что в груди её было теперь пусто, ни корешка, ни осколка магии Диколисия, Рэд скрутила пальцы, спотыкаясь, вскочила с земли, бросилась к сражающимся богам. Не тень отбросила её назад, а усыпанная цветами плеть в юнка Она обвела талию девушки и мягко, но непреклонно оттолкнула. С лица, которое она целовала, на неё глянули нечеловеческие глаза. В них не было ничего, а уж тем более узнавания. Рэд застыла на месте, и каждый вдох впивался ей в горло как нож. Мимо пронёсся стремительный силуэт. Лира, рука сжимает тор, зубы блестят в лунном свете. Лезвие обрушилось на окутанную тенями ногу Солмера. После такого удара король должен был лишиться ноги, но тело его, как дым, рассеялось под клинком и снова собралось в единое целое. Солмер усмехнулся и отшвырнул лиру. Она упала рядом с Рет и замерла. "Лира!" завопил Файв у неё за спиной. Сжимая в руке кинжал, он обернулся к Солмеру. окутанному высоким конусом теней. Файв, не надо. Рэд подползла к Лире, трясущимися пальцами нащупала пульс, не глубокий, но ровный. Это бессмысленно. Файв зарычал. Он знал это, но ему было всё равно. Солмер причинил боль Лире, теперь он причинит боль Солмеру. Всё просто, как дважды два. Но сейчас это было невозможно. Файв ещё раз, давленно рыкнул, убрал кинжал в ножны и подбежал к Лирис Рэд. Позади него Эмон и Солмер, не обращая на них внимания, продолжали свою грандиозную битву, схватку двух богов, спустившихся в мир смертных. Она жива, сказала Рэд. Она дышит. Файв упал рядом с ней на колени, схватил Лиру за руку, пытаясь нащупать пульс. схлипнул от облегчения, низко склонил голову. Его рыжие кудри упали на лоб лиры. Неловкими от страха движениями стащил себя куртку и накрыл им любимую как щитом. Уставился на свою обнаженную руку и застыл. Там кое-чего не хватало. «Знак!» Фай взглотнул. Осторожно приподнял рукав лиры. Коричневая, безо всяких знаков и корней, кожа предстала его взору в свете звёзд. Файв и Рэд обменялись взглядом, полным удивления и страха. Она ощутила тяжесть на плечах. По шее побежали мурашки. У Рэд перехватило горло. Она оглянулась через плечо, уже зная, что увидит. Эмон, не Эмон. На краткий миг почтё задачина уставился на неё, светящимися зелёно-янтарными глазами. Перевёл тяжёлый взгляд на Файфа и коротко, очень по-деловому кивнул. "Вот дерьмо". Файф схватился за предплечье. Бог леса снова вернулся к битве. Всё это отняло у него не больше пары мгновений. Колючие ветви выросли из его пальцев, впились в лицо врага. Тёмный гигант, в которого превратился Солмер, не пытался увернуться. Ветви проткнули его как тень, как дым. Его силуэт рассеялся и снова собрался в единое в паре шагов дальше. Тень. Разум Рэд зацепился за эту мысль, и тут всё встало на свои места. Когда она столкнулась с Ариком, выбежав из разгромленного святилища, Сариком, который на самом деле был Солмером, у него не было тени. Как там сказала Кири в темнице? Один стал тенью, другой — живым человеком. Пять жриц уже принесли в жертву. Пять жизней, чтобы освободить пять королей. Солмер, который уже и так одной ногой стоял в реальном мире, мог бы получить настоящее тело из плоти и крови, но решил, видимо, убрать. что на время битвы с Эмоном выгоднее будет оставаться тенью. Это значило, что Солмер всё ещё связан с Ариком, и пока Солмер занят своей битвой, Арик будет человеком. Файв сидел на корточках между лирой и беснующимися тенями, сжимая в руке кинжал. Не знаю, что ты собираешься делать, привычно резким тоном обратился он к рыд. Но я останусь с Лирой. Мне и в голову никогда бы не пришло попросить тебя о чём-то другом. Я знаю. Всё ещё отрывисто, но уже гораздо мягче ответил Файв. Рэд знала, что теперь должна сделать. Это будет тяжело. Девушка старалась не заглядывать в глубину своей души. Она сделает это позже, когда станет ясно, что другого выхода нет. Выбор нужно было сделать быстро. Эмон не мог сдерживать тень бесконечно. Пошатываясь, она поднялась на ноги. Я иду в рощу. Файв встретился с ней взглядом, кивнул. Рэд бросилась бежать. Лир встретил её на краю широкого кольца теней, окружающих рощу. Он сидел на траве и стирал кровь с лица. пытался остановить их он махнул испачканной в крови рукой на неподвижных жириц почти неразличимых в колышущейся сети умолял бежать никто из них меня не послушал пытался вытащить одну из них и тут эта рыжая врезала мне в душу кровь из раны на лбу продолжала заливать ему глаза он раздражённо смахнул её я не успел вернуться в рощу тут появились тени Но Рафи всё ещё там. Мне нужно найти его. Хотя Рэд больше не была частью Диколесья, она не могла без содрогания смотреть на сквернённую рощу. Подобное кощунство просто не должно было существовать. Мне нужно найти свою сестру, если она всё ещё там. Лир с тревогой посмотрел на неё. Вот уж не знаю, кого именно ты найдёшь. Я тоже. Рэд сглотнула. Но это наш единственный шанс остановить весь этот ужас. Лир кивнул, коротко поклонился. Удачи, леди Вок. Рэд тут же, чтобы не успеть лишиться мужества, побежала вперёд, перепрыгнула всё расширяющуюся полосу теней и неуклюже приземлилась рядом с трупом одной из жриц. В роще не был слышен грохот битвы богов снаружи. Она была завернута в тишину, как в одеяло. Земля была темной, но твердой, даже когда тряслась. Тем не менее, Ред почти чувствовала линии разломов, образующиеся у нее под ногами. Трещин, через которые нечто жаждало просочиться в этот мир. Страж древа при виде ее словно бы престиженно склонились. Рэд коснулась рукой ствола, словно могла утешить дерево. Их было больше, чем ей казалось сначала. Стволы цвета кости были понатыканы почти вплотную. И в роще, разумеется, имелось множество мест, где можно было затаиться. Но Рэд услышала треск ветки и успела уклониться от кинжала Кири, выскочившей из-за растущего вверх тормашками страж древа. Лезвие распороло только рукав. Нужно было убить тебя раньше, сиплым, сорванным голосом прохрипела Кири. Ты уже ничего не сможешь сделать. Это не остановить. Она снова с безумным видом пкнула кинжалом в сторону Ред. Рукава её одеяния пропитались кровью, а тяжелели, и это не дало ей точно рассчитать удар. Наши боги идут, и ты Раздался глухой удар. Рукоять кинжала огрела её по виску. Глаза Кири закатились, она упала. Рафи, стоявший позади неё, вложил кинжал в ножный. Ногти у него были обломаны, пальцы в крови. На рукоятке кинжала был скол, как будто он бил её о камень. Долго ж ты добиралась. Снаружи донёсся приглушённый рёв. Рафи глянул в ту сторону, изогнув бровь, но без особого интереса. Кивнул на тело жрицы, лежащее у края рощи. Сколько у нас осталось времени? Немного. Эмон имя обожгло горло. Рэд сглотнула колючий комок. Он отвлекает Сольмера, но долго не продержится. Раздался ещё один рёв. Земля дрожала, как спина медленно просыпающегося чудовища. Рафики внул и двинулся к центру рощи. Рэт молча последовала за ним. На пустом пространстве между деревьями обнаружился Арик, и лицо которого отражалось смесь стыда и покорности. И гроб. Его сделали из замороженных теней, словно из дымчатого стекла. но человек, лежавший внутри, был хорошо виден. Темные волосы, закрытые глаза, лицо мертвенно-бледное, как кора страж-древ. Вены наполнены тьмой, нити тьмы тянутся из тела дальше, вниз, по бокам могильной плиты, в отравленную теневой гнилью почву, к ветвям, перевернутых вверх тормашками страж-древ, торчавших из земли. В гробу лежала нив. Нив, привязанная к этому искаженному диколесью. Процесс переноса страж-древ одного за другим занял несколько недель, но теперь, когда у них под рукой была нив, а она наверняка пошла на это добровольно, и к тому же теперь была без сознания, Кире и ее орден вырастили новую рощу в мгновение ока. А якорем для нее в реальном мире стала Рэд. Рэд низко пронзительно вскрикнула. Арик, стоявший рядом с гробом, зажмурился. Я не могу сдвинуть его с места. Ровным, бесстрастным голосом произнёс Рафи. Я толкнул его, но побоялся, что это причинит ей вред. Его голос едва не сорвался, дрогнув. Дно гроба нив. Ред никак не могла соединить в голове воедино гроб и ниф. Ниф, лежащую в нем, казалось вросшим в землю, или же наоборот, выросшим из белых ветвей, переплетавшихся в пораженной теневой гнилью почве. Медленно, испытывая те же опасения, что и Ирафи, Ред подошла к гробу, стараясь не наступить ни на одну из темных линий, соединяющих её сестру с почвой. Теперь она могла видеть, что эти чёрные жгуты сокращаются, словно бы в такт сердцебиению Ниф. Тошнота подступила к горлу Рэт. Она опустилась на колени, коснулась одного из этих чёрных жгутов. Мрак обрушился на неё, словно она лишилась зрения. Затем появились размытые Но от этого не менее кошмарные образы. Бескрайнее серое море. Под водой движется огромное тело, сверкает бесчисленными зубами. Огромная, покрытая чешуёй туша размером с гору и такая же неподвижная. Черепа неправильной формы в кучах останков. Тонкая, худая фигура с венком из цветов, уже гниющим, на голове. прикованные к скале. Четыре неподвижные фигуры, укутанные в белой одежде, в колючих железных коронах сидят на тронах. Рядом пятый трон пустой. Тяжело душа, Рэд отдёрнула руку. Пот выступил у неё на лбу. Ниф не шевельнулась в своём гробу. Рэд неуверенно поднялась на ноги. Он обещал произнесла она так, словно хотела разгрызть эти слова. Он обещал, что она будет в безопасности. Она жива. Рафи произнёс это так, что стало ясно, он непрерывно повторяет это про себя. Вот в таком состоянии, но она жива. Снаружи опять деревили. Скоро Солмеру надоест быть тенью плоти Арика. Пусть даже это дает ему преимущество в битве с Эммоном. Скоро он позволит себе воспользоваться жертвой, которую принесли жрицы, сделает себя цельным и материальным. И остальные короли тоже придут присоединяться к нему. И тогда Диколесье, Эммон, умрет. Пришло время сделать выбор. И Ред видела только один. «Арик», — хрипло произнесла она. При звуках собственного имени Арик зажмурился ещё крепче. "Мне очень жаль", тихо сказал он. "Мы все просто пытались спасти тебя. Подойди ко мне". Её душили слёзы. "Подойди ко мне, пожалуйста". Арик поклебался, а затем двинулся к ней по отравленной теневой гнили земле. С одной стороны, к Рэд подходил тот, кого она любила с детства, а с другой — у нее под ногами из раскалывающейся земли пыталась выбраться нечто огромное и ужасное. Когда Аарик оказался на расстоянии протянутой руки, Рэд потянулась к нему, нежно провела пальцами по окровавленному лицу. — Я знаю, ты не хотел всего этого. — Нет. Но тогда мне было всё равно, что произойдёт. Почти стыдясь, ответил Арик. Я просто очень хотел, чтобы ты была в безопасности. Рэд закусила побелевшие губы. Любовь их всех была как всепожирающее пламя. Никто не думал о том моменте, когда останется лишь пепел. Я в безопасности. Она отвела руку от его лица. и взялась за кинжал. Рэд старалась не вдумываться, что она делает. Тело действовало почти самостоятельно, без указаний рассудка. «Я люблю Эммона, и он любит меня. Это безопасно». Ещё один рёв разнёсся по роще. «Ты и теперь любишь его? То, во что он превратился?» «Мы его попыли чудовищами». — прошептала Ред. — И я буду любить его, во что бы он ни превратился. — Когда-то ты любила и меня. Ты никогда этого не говорила, но любила. Арик с трудом сглотнул, по-прежнему не открывая глаз. — Любила, так ведь? — Да, — прошептала Ред. — Шепот — слишком незначительная вещь, чтобы быть правдой или ложью. Девушка сжала рукоять кинжала. Не так, как ты этого хотел, но я любила тебя. Арик открыл глаза. Тогда сделай это быстро. Рафи, стоявший у гроба Ниф, молчал. Рад посмотрела на него. Глаза его сверкнули, но губы были плотно сжаты. Арик склонил голову. И опустился перед ней на колени, как верующий перед алтарём. Рэд хотелось схватить его за плечи, заставить подняться, но она замерла, сжимая кинжал. Кровь открыла, пробормотал Арик свою последнюю молитву. Кровь закроет. Моя кровь привела сюда Сольмера. Моя кровь осквернила Дикалесия. Живая жертва. Он поднял на неё взгляд, И в глазах его были облегчение и умиротворение, и это было хуже, чем если бы Рэд увидела в них страх. Это заканчивается только тогда, когда жертва больше не живёт. Её пальцы дрожали на скользкой от пота рукояти. Рэд знала, что должна сделать, но теперь, когда она посмотрела ему в глаза, я не могу. Я пытался сделать это сам, пока сидел в темнице. Ничего не получилось. Я не могу сделать это в одиночку. Арик осторожно взял её за руку. Вместе они вытащили кинжал. Он приставил лезвие к своему горлу. Ты должна это сделать, Рэд. На этот раз позволь мне спасти тебя. Слёзы текли по её щекам. Земля под ней загрохотала. Рэт тоже встала на колени, чтобы оказаться на одном уровне с Ариком. Арик прижался губами к её губам. Она позволила ему. Найди способ вернуть его, выдохнул он ей прямо в рот. Ты заслуживаешь любви, Рэт, всегда заслуживала. Он опустил руку. В глазах его была мольба. Рэт поцеловала его в лоб и зажмурилась. Она крепко сжимала кинжал, не шевеля рукой, но почувствовала, как Арик резко наклонился вперёд и услышала мягкий вздох. Закапало, а потом полилась кровь. Арик начал оседать на землю, и рёв опустилась вместе с ним. Заставила себя открыть глаза, встретиться с ним взглядом. Он поднял руку, заправил ей за ухо выбившуюся прядь. Он делал так всегда, когда они лежали рядом. Взгляд его потух, рот обмяк, и Арик замер неподвижно. Ред глубоко взхлипнула. Тени, кружащиеся на краю рощи, замерли. Рёв снаружи стих. Нив судорожно ахнула в своём стеклянном гробу, стоявшем на могильной плите. От этого звука Рэд подскочила и бросилась к Рафи. Тот бил по крышке гроба рукоятью кинжала. Рэд, испачканными в крови Арик руками. Она ощутила, что в руке у неё что-то хрустнуло, но не остановилась. На стекле не появилось ни единой трещинки. Глаза Нив открылись. Она посмотрела на Рафи, на Рэд. Влицо её оставалось безмятежным, как у человека на грани сна и яви. Нев вырвалась уред. Она снова ударила по стеклу, оставив на нём кровавую полосу. Нев. Нев не ответила. Медленно, как во сне, она посмотрела на жгуты тьмы, выходящие из её рук, как продолжение её собственных сосудов. И если они и напугали её, она ничем не показала этого. Нев протянула руку и коснулась одного из этих жгутов. и на лице ее было написано только любопытство. Тот запульсировал от ее прикосновения, а Ниф вздрогнула всем телом, словно от холода. Это был очень долгий миг. Ниф опустила руку, закрыла глаза, оскалилась, почти зарычав, и сжала кулаки. Темные жгуты задрожжали. Затем, со звуком, похожим на шипение клубка потревоженных змей, Выдернулись из гнилой почвы и втянулись обратно в нив. Воздух задрожал, когда Нив отозвала всю магию, которая изливалась из неё, к чему, которая использовала её как семя. Она вливалась в Нив чёрной волной, закручиваясь под её кожей. На самом краю слышимости Рэд разобрала что-то похожее на вздох. И роща взорвалась. Оскверненные страж-древа упали в разные стороны, ломаясь и плавясь. Земля раскололась. Ред толкала гроб Ниф, тщетно пытаясь вытащить его из рушащейся рощи. Рафи тоже толкал изо всех сил, но даже общими усилиями они не смогли сдвинуть его ни на дюйм. Гроб начала засасывать в гнилую землю, как в зыбучий песок. Ред закричала. Снаружи кто-то откликнулся. Кто-то, чей крик звучал, как очень громкий треск ветвей, шорох листьев и скрежет шипов. «Рэд!» Рафи схватил ее за руку и потащил прочь от быстро расширяющейся дыры в земле. «Рэд, нужно убираться отсюда! Мы не можем оставить ее! У нас нет выбора!» Земля уже подступала к бокам гроба Нив, покрытым грязью и мраком. Мелькнул серый мир. «Рэд!» Горизонт его был изъеден тенями, и нив втащило в него. Рафи отдёрнул девушку прочь от кольца бурлящей грязи. Она выглядела так, словно ураган зарывался в землю. Единственный пятачок твёрдой земли на том месте, где находилась роща, был там, где лежало тело Арика. Теперь это тело дёргалось, менялось, становясь чем-то другим. Плоть и тень, так долго разъединённые, собирались воедино. Когда тело превратилось в живого Солмера, Рэд испытала горькое сожаление. Теперь ей было даже некого похоронить. Ты не понимаешь, закричал король, уставившись на Рэд диким взглядом. Ты не понимаешь, они всё ещё. Тень обвилась вокруг горла Солмера. Нырнула в рот, сдавила его. Пожиравшая его заживо могила, из которой он сбежал, снова втянула свою собственность. Земля с грохотом вздырбалась. Осколки камней и пыль полетели во все стороны. Проще исчезла. Дверь закрылась. И нив была с другой её стороны.